сказал он мне однажды, что твоё бескорыстие в конце концов получило должную награду. Но говоря между нами, я думаю, что тебе ничего бы не сделалось, если бы ты обходился с дворянским мнением круто. Как? отвечал я. Этот мошенник нагло ставит мне в счёт 10 пистолей за рыбу, которая обошлась ему недороже 4. А ты хочешь, чтобы я спускал ему эту плутню? А почему бы и нет, спокойно возразил он. Пусть даст тебе половину излишков, и вы будете в расчёте. И честное слово, любезный друг, продолжал он, покачивая головой. Не ожидал я, что такой умный человек столь глупо взялся за дело. Выязывав всякого порядочного из дома, и имеете много шансов долго остаться на месте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 Они счастье, приключившемся с обезьяной граф Оглиано, и о печали, которую его сиятельство испытало по этому поводу.